Глава 66. Прошлое. Атмосфера начала накаляться. Тянь более медленно выпрямился. Его лицо было непроницаемым. Невозможно было понять, о чем он думает. Я немного помолчал, затем сказал: "Мастер Тянь, я очень долго колебался, но было бы неправильно скрыть это от вас". Тянь более глубоко вздохнул и кивнул. "Брат, я понял, что вы хотели сказать. Спасибо". Йон кивнул, затем о чем то подумал и сказал. «Мастер Тянь, я думаю, что хотя брат Дан знаком с мастером Вима и его дочерью, он пока не собирается переходить на сторону зла. Однако люди моляются коварны, а брат Дан Сайон ещё молод. Это может быть опасным для него?» Тянь более сфыркнул, его лицо было холодным, как лед. «Этот наглец! Погоди, вот увидишь, он у меня получит!» Ян взглянул на него и сказал, «Мастер Тянь, я хочу сказать, но не знаю, стоит ли». Тянь более скивнул. «Говори». Ян продолжил. «Да, мастер Тянь. Я рассказал все это вам лично, потому что надеялся, вы сможете решить этот вопрос до того, как дело примет серьезный оборот». Мастер Васп Кэл отвечает за наказание, и его характер непреклонен. Если он узнает обо всем, я боюсь, брат Дан Сайон... Он ведь ваш ученик, и вы очень много усилий приложили к его воспитанию за все эти годы. Если это перерастет в спор между вами и мастером Васпкаэлом, никто не захочет отступать. Затем он понизил голос. «Если брат Данса и он не допустит ничего на самом деле серьезного, просто накажите его в тайне от остальных мастеров». Тянь Болюс поднял голову, внимательно посмотрел на Йена и сказал. «Брат у вас действительно превосходные лидерские качества». «Ничего удивительного, что главный мастер высоко ценит вас. Место главы Айны по праву достанется вам в будущем». Ян мягко опустил голову. «Вы переоцениваете мои способности, мастер Тянь». В тот момент лицо Тянь Боли снова стало обычным, он просто произнес: «Ну хорошо, вам нужно отдыхать. На пике Большого Бамбука мы никогда не забудем вашу доброту». Специально или нет, его тон стал тяжелее, когда он произносил слово «Пик Большого Бамбука». Ян немного смутился и улыбнулся. «Мастер слишком вежлив». Тянь Боли скивнул, поднялся и вышел из пещеры. Тянь Боли стоял в одиночестве посреди леса, скрестив руки за спиной. Это была глубокая ночь, сели звезды и в небе висела луна. Ее яркий свет падал на него, просачиваясь сквозь густую листву деревьев. В темноте его брови были нахмурены, словно он что-то обдумывал. Вдруг позади раздались чьи-то шаги. Тянь Болес развернулся и замер. «Это ты?» «Это была его жена, Сурин». В этой непроглядной ночи в лесу она шла тихо, но казалось, что привлекала к себе все внимание. Словно за столько лет время не коснулось и капли ее красоты. Сурин подошла к Тянь Болесу и улыбнулась. «Ты сказал к Савину позвать сюда Севу Фани, но его не было в пещере. Я разрешила ему пойти к Вестнику Справедливости из Ваджры». «Он должен скоро вернуться». Тянь Болес кивнул, посмотрел на нее, словно хотел что-то сказать, но вдруг замолчал. Сурин легко произнесла. «С тех пор, как ты вернулся от Йена, ты не в духе. Что-то случилось?» Тянь Болес тяжело вздохнул, его лицо немного расслабилось. Он сказал. «Я знал, что от тебя ничего не скроешь». Затем он рассказал ей все, что узнал о Дан Саюне от Йена. Сурин тихо выслушала его. Затем секунду подумала и сказала. «Давай не будем зацикливаться на том, что Сеофань знаком с мастером и его дочерью. Даже если они знают друг друга, делать из этого вывод, что Сеофань присоединился к Малеосу или даже шпионе для них войны. я никогда в это не поверю». Тянь Болюс фыркнул. «Я и так знаю это. А раньше у меня было шестеро учеников, и никто от первого до последнего не приносил мне столько головной боли». Сурин взглянула на него и улыбнулась. Но также никто из них не приносил тебе столько побед на турнире Семи пиков. Тянь более помолчал, но все еще настаивал на своем. Он закатил глаза и сказал: Это называется победой! Его едва не сожгло молнии, как деревяшку. Сурина рассмеялась. О боже! Брат, тянь, я слышала, что триста лет назад, когда вы сами участвовали на турнире, вы дошли только до четвертьфинала. Тянь Болис покраснела, вспомнив прошлое, о котором упомянула Сурин, и сказал: Это все потому, в ту ночь перед поединком я сбежал вместе с тобой на радужный мост на пике вдовы, чтобы любоваться звездами и Луной. Я не спал всю ночь, и у меня не оставалось сил на состязание, как я мог противостоять брату дзянь И? Сурин фыркнула, но ее лицо покраснело, очень нежно, словно навернулась в ту ночь. Брат Ван Дзянь И был одарен небом. Он был очень умным, и среди учеников нашего поколения никто не смог бы справиться с ним, кроме главного мастера Шандоула. А ты? Ты счастливил своего мастера уже когда добрался до четвертьфинала. Но все еще хотел побить брата Дзянь И. Тянь Болис рассмеялся, его настроение улучшилось, а он сказал: Конечно, брат Дзянь И был лучше и сильней, но ты выбрал именно меня. Это значит, что в чем-то все-таки его превзошел. Сурин закатила глаза. Я, наверное, потеряла разум, поэтому пошла за тобой. Тянь Болис не стал злиться, и его глаза улыбались, когда он посмотрел на жену. И затем он взял Сурин за руку, нежно и мягко. Сурин посмотрела на него и прошептала: Ты такой старый, но в тебе все еще хватает любви ко мне. О, если Сяофань вдруг придет увидеть тебя таким, что мы ему скажем? Тянь Болис рассмеялся, но ничего не сказал. Сурина пустила голову. но не стала убирать руку. Ночь была мягкая, как вода, словно вокруг никого не было, подул прохладный ветер, ветви деревьев задрожали. В лесу было очень тихо. Через минуту Сурин вдруг произнесла «На самом деле, я думаю, что Сяофань очень похож на тебя 300 лет назад». Затем она подняла голову и посмотрела на мужа. «Ты не чувствуешь этого?» Тянь Болес замер сказал: О чем это ты?» Сурин улыбнулась. «Не делай такое лицо. В прошлом ты выглядел абсолютным бездарем. Никто и не думал, что ты можешь сравниться со своими амбициозными братьями. Но в итоге на пике Большого Бамбука ты достиг самого высокого уровня среди всех и добился очень многого. И этого и мастер отдал тебе бразды правления». Тяньбуля фыркнул «Это называется скрытым талантом, а не бездарностью». Сурин рассмеялась, покачала головой и сказала. «Ты...» с годами до тебя становится не достучаться. Затем она продолжила, немного помолчав. «На насчёт Сеофани, я не понимаю, как ты этого не видишь. Конечно, он показывает себя не так хорошо, как бы Леонан, но он не бездарь. Я думаю, что он может гораздо больше, чем кажется, но ты всегда так холодно к нему относился, поэтому у него понижена самооценка, и он сам считает себя бездарем и глупцом». Затем она о чем то задумалась и продолжила. «Но знаешь, я не могу понять вот что. «Почему для того, чтобы выучить самый базовый уровень чистой сущности, ему понадобилось три раза больше времени, чем обычному ученику?» Тянь Болис покачал головой, глубоко вздохнул и сказал, «Не думаю об этом сейчас. Когда седьмой придет сюда, я спрошу его, что он натворил такого, чего мы еще не знаем». Сурин посмотрела на него и сказала, «Только не делай такое лицо, когда он придет, Иначе еще до того, как ты что-нибудь спросишь, он будет уже напуган до смерти». Тянь Болюс фыркнул. «Не знаю почему, но я не могу не сердиться, когда вижу его». Сурин улыбнулась снова. «Ты хочешь, чтобы твой ученик был лучше, и не только в практике заклинаний, но и в повседневной жизни? Ты хочешь, чтобы он был как Каверн, как Йен, успешным во всем в будущем?» Она вдруг вздохнула и замолчала. Тянь Болюс тоже немного помолчал, затем спросил. «Что такое?» Сурин взглянула на него, поколебалась. Затем сказала. «Буи. Примечание переводчика. Имя Тянь Болиса. С твоим характером за все эти годы ты не стал похожим на Дзянь И». Так Тянь Болис секунду подумал, затем медленно кивнул. «Я понял, что ты имеешь в виду. Можешь не продолжать?» Сурин посмотрела на него секунду, затем рассмеялась. «Если Сяофаню знает, что его мастер, который всегда ругает его, ждет от него чего-то великого...» как он будет счастлив». Тянь боли сфыркнул, его лицо было полно недовольства, он отвернулся и сказал, «Он выглядит как бездарь, и чтобы я возлагал на него большие надежды, и не мечтай об этом». Сурин стояла рядом с ним и улыбалась, она все еще чувствовала тепло его ладони, широкой и мягкой. Казалось, их чувства не угасли за столько лет. Она тихонько сжала его руку покрепче. Дан Сайон и Ксавьон вместе вышли от Анара и его мастера, Вестника Справедливости. Пока они возвращались, позади все еще слышался громкий смех Анара, ночь становилась темней, и кроме дозорных, все вернулись в свои пещеры. Когда они уже подходили к пещере, где располагался пик Большого Бамбука, Ксавьон, слегка беспокоясь, развернулся к Дан Сайону и сказал. «Сяофань, ты запомнил, что я сказал тебе?» Дан Сайон кивнул. «Да, старший брат». Ксавьон кивнул. «Я не знаю, зачем мастер искал тебе, но его брови были нахмурены с тех пор, как он пришел от Йена. Я боюсь, что он чем-то недоволен». Дан Сайен молчал, его сердце было неспокойно. Скорее всего, Йен рассказал мастеру о Лазури и мастере Виме. Если все так, он не знал, что ответить, если мастер спросит его прямо. Савьен увидел, что Дан Сайен молчит, и решил, что тот напугался. Поэтому он потрепал младшего брата за плечо и сказал. «Сяофань. «Не волнуйся так. Хоть мастер всегда строгий, он на самом деле любит нас». Он помолчал и добавил, понизив голос. «Но не думаю, что он слишком мягкий. Если ты пойдешь против мастера, я тебе не завидую». Сердце Дан Дансаёна потеплело, он сжал зубы, посмотрел на Ксавьёна и тихо сказал. «Ксавьён, я правда... не хотел тогда... в тот раз... прости меня!» Ксавьен рассмеялся и потрепал Дан Сайону по голове. «Чему ты это говоришь сейчас? Поторопись, мастер ждет тебя уже слишком долго. Какая странная погода. Только что сияла луна, а теперь набежали облака. В конце концов, Восточное море отличается от нашего дома». Дан Сайон поднял голову и увидел, что небо в самом деле стало темным. Минуту назад яркая луна вдруг затянулась облаками, ее свет заметно померк, затрудняя видимость. Пока они говорили, подошли почти к самой пещере. Здесь, к Савьону Дан Сайон остановились, было слышно, как внутри смеются Лен Эра дубишу. Дан Сайон секунду помолчал, затем сказал к Савьону: Старший брат, я не пойду внутрь, я направлю сразу к мастеру. К взглянул на него и кивнул. Хорошо, поторопись! Сейчас в лесу очень темно, тебе нужно быть осторожнее, понял? Дан Сайон улыбнулся, кивнул и направился в лес. Савен посмотрел ему вслед, вдруг ощутив, что его младший брат немного одинок. Он вздохнул, покачал головой и вошел в пещеру. Как только Дан Сайон вошел в лес, темнота поглотила его. Дан Сайон секунду постоял, его сердце дрогнуло, но затем его глаза привыкли к темноте в лесу. Остатки лунного света все еще пробивались сквозь листву, падая на землю, оставляя немного освещения. В лесу все затихло. Никаких птиц, никаких зверей, исчезли даже звуки насекомых. Только громадные деревья стояли вокруг, словно безмолвные воины. Слышался только шум ветра. Ветер прилетал с моря, он проносился сквозь деревья, завывая в лесу, и по этому мистическому лесу в одиночестве шел молодой парень. Разум Дан Сайона словно улетел куда-то далеко в этой тихой ночи. Он вдруг вспомнил много-много вещей из прошлого, Как в своей деревне, еще маленький, он сидел на руках у матери, глядя в ночное небо, и в его глазах отражался страх перед миром. Но сейчас время уже пронеслось мимо вместе с прошлым, а он даже не заметил. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул, потряс головой, затем ускорил шаг и продолжил идти вперед. Однако он не заметил, что на его пути из темноты появилась пара ярких красных глаз, которые следили за ним с огнем ненависти. Словно этот человек был разгневан на него. Тянь Болес нахмурился, он нетерпеливо произнес: произнёс. Что там с ним стряслось, что он до сих пор не явился? Сурен взглянула на него и сказала. Как он может быть таким скорым? Совен пошел искать его, затем они должны были вернуться от Справедливости. Даже бегом это занимает какое-то время. Ты же не можешь заставлять его летать по такому пустяковому поводу. Тянь Болес фыркнул, поднял голову. И посмотрел в небо. «Странно, почему погода здесь меняется так быстро?» Сурин поглядела вокруг и тоже нахмурилась. «Верно. Секунду назад было светло, а сейчас набежали облака». Но она не стала задумываться над этим и спросила о другом. «Буи, есть еще кое-что, чего я не могу понять с самого начала». Тень Болис посмотрел на нее и сказал. «Что?» Сурин ответила. «Если Сяофан действительно знаком с мастером Вима и его дочерью, как сказал Ян, он должен был рассказать об этом Вас Пкаэлу. Он прекрасно знает об этом. Но Ян решил поговорить с тобой наедине и скрыть все от Васп Каэла. Он ведь никогда особенно не был близок с нами. Мне кажется, это неправильно». Тянь Болес секунду помолчал, затем сказал. «Этот человек не так прост, как кажется». Сурин немного нахмурилась и спросила. «Почему?» Тянь Болес не стал отвечать прямо. Вместо этого он секунду подумал, затем сказал. «Судя по моим измышлениям, главный мастер в последние годы фокусируется на тренировках и забывает о других домах. Повседневные дела решаются Вас Кээлом и еще несколькими старейшинами». Он помолчал, затем холодно рассмеялся. «Некоторые уже называют Вас главным мастером, который живет на пике головы дракона». Сурин была удивлена, и с небольшим беспокойством она потянула мужа за рукав и прошептала. «Тебе не следует говорить об этом вслух». Тянь болю скивнул. «Я знаю, не волнуйся». А затем он задумался и продолжил. «Ты ведь тоже это знаешь. С тех пор, как мастер Айна основал наш клан и разделил его на семь домов, кандидат на пост главного мастера всегда выдвигался с пика вдовы. Но сейчас...» Сурина улыбнулась и закончила за него. «Но сейчас вас Кэла, все уважают, и его уровень очень высок». По безупречности репутации он стоит сразу за мастером Шандоулом. Раньше никто не сомневался, что это место займет Ян, но теперь это стоит под вопросом. Тянь Болюс просто сказал: И за последние 200 лет вас ответственно ответственность наказания войны и кроме своего собственного мнения не принимают ничего другого. Кроме мастера Шандоула, на всех остальных он смотрит с высока. беспокойство брата Сяо, объяснимо. Сурина пустила голову и сказала: «Бои». Эта битва за место главного мастера может разрастись на весь наш клан. Пожалуйста, не вступай в борьбу. Тянь Болис покачал головой. Конечно, я все это понимаю. Но я ведь один из глав пиков. Как я могу избежать этого? Сегодня он помог мне. Возможно, надеюсь, что я поддержу его в предстоящем конфликте. Нам придется действовать очень и очень осторожно. Сурин вздохнула и кивнула ему. Да, только это нам и остается. Из глубин леса подул прохладный ветер. Дан Сайон почувствовал холод у шеи, поднял голову и увидел, что небо заслоняют тени деревьев, танцующие словно демоны. Он нахмурился. Лес сегодня был словно призрачным. Не как обычно. Он вдруг подумал, что в последнее время не видел никаких дурных знаков. Так что же, они все вдруг появятся, если небо немного потемнело? Подумав об этом, он в мыслях посмеялся над собой и продолжил путь. Неожиданно прямо рядом с ним раздался крик демона, Дансайон вздрогнул, немедленно развернулся, и его лицо стало бледным. В темноте прямо перед ним в воздухе висел череп, сияющий красным светом. Жутким воем череп остановился, глядя на Дансайона. Тот мог почувствовать призрачный огонь внутри его глазниц и невольно сдрожал. Через секунду за этим странным черепом появились двое... В красном свете черепа Дан Сайон различил, что один из них был высоким и худым мужчиной. Он был старым, с худым лицом, одна кожа и кости, он не очень отличался от того красного черепа, пара колючих глаз вперилась в Дан Сайона, блеснув гневом. Другой человек, казалось, был в плачевной для себя ситуации. И хотя он был довольно большим, он висел в воздухе прямо перед стариком, как беспомощный цыпленок. Дан Сайон удивлённо воскликнул. «А?» Он знал человека, висящего в воздухе. Это был Синистра, которого он встречал в пещере Крыланов, на горе Кунсан, и еще несколько раз на горе вздымающихся волн. Костлявый старик крепко держал его какой-то магией, и когда он увидел Дан Сайона, он словно почуял спасение, немедленно указав на него старику с криком «Ага! Это он! Это он!» Дан Сайон очень удивился, не понимая, что Синистра имеет в виду. Старик глянул на него. Затем хриплым, скрипучим голосом сказал Синистре: Этот нахала зайна! Синистр закивал и быстро ответил: Да, да, это он, господин вампир! Это тот наглец, который убил вашего единственного ученика, Лаосаня".